Катерина Александровна говорила ласковым, мягким тоном, не раздражаясь и не сердясь на мать. Марья Дмитриевна в душе уже почти соглашалась с дочерью, но из ее ума еще не вышли слова Данилы Захарыча о ее слабости, и она решилась быть твердой и продолжать разговор. — Уж ты так и думаешь, что я ничего не вижу сама, — покачала она головой. — Вон и сегодня вошла я к нему в комнату. Целует он тебя. «До чего дошли? Не поженились, а целуетесь. Разве это хорошо?» Катерина Александровна вспыхнула. «Хорошо или нет, это мое дело», — резко ответила она. «Да ведь ты пойми, я мать», — внушала Марья Дмитриевна. «Ты еще дитя, неопытный ты. Тебе кажется, что все ничего, а я-то знаю, куда эти поцелуи ведут». «Мама». Серьезно и отчетливо заговорила Катерина Александровна, приподнявшись на локти в своей постели, «Опять вы не свои слова говорите. Не дитя я и не неопытная. Было время, когда я точно была доверчивой и неопытной девочкой, и именно в эти-то годы вы не следили и не могли следить за мной. Одна я ходила и по городу, приносила вам кусок хлеба, приносила одежду и деньги». «Вы не спрашивали? Откуда? Вы не знали, правду ли я оговорила, когда рассказывала, где я взяла все это? В те годы, мама, я могла погибнуть, и не раз представлялся мне случай добыть кусок хлеба ценой своей чести. Вы взяли бы этот кусок и даже не подумали бы, как он добыт. Но я не погибла тогда». А теперь-то, когда я и старше стала, и на жизнь насмотрелась уж, верно сумею спасти себя от гибели. Может быть, и действительно было бы лучше, если бы дела сложились иначе. Но если они не могли сложиться иначе, то тут и толковать нечего. Я хорошо знаю и себя, и Сашу, и не боюсь ничего. Предоставьте же мне право жить своим умом, как я жила в детстве. «Так что ж ты, Катюша, мать-то уж ни за что считаешь?» — жалобно и с упреком произнесла Марья Дмитриевна. «Ты думаешь, что матери так и должны махнуть рукой на детей? Пусть, мол, хоть на голове ходят». «И матери, матерям рознь, и дети не одинаково бывают», ответила Катерина Александровна. «Одних матерей нужно на помочах водить». а других детей нужно самим себе предоставить. Одно говорю вам. Не смотрели за мной прежде, так теперь поздно смотреть. Ну, спасибо, Катюша, спасибо, дочка, прослезилась Марья Демитриевна. Мать-то, значит, для тебя все равно, что служанка. Не смеет она в твои дела вмешиваться, не смеет совета дочери дать. Бог с тобой. Сама когда-нибудь будешь матерью, узнаешь, как материнское это сердце болит за детей. «Мама, что вы это все жалкие слова-то говорите?» раздражилась Екатерина Александровна. «О чем вы плачете? О чем болит ваше сердце?» «Болело разве оно вчера, третьего дня, год тому назад, от того, что я любила Александра? Ведь вы знали это. Я ни от кого не скрывала этого. Что же вы делали? Вы только радовались». Только старались оставить нас вдвоем. Говорили, что мы как голубки воркуем. Откуда же вдруг явилась эта печаль? Дядя нашептал. Без него я говорила тебе, Катюша, без него говорила, что надо торопиться свадьбой, что нехорошо. А сами потом согласились, что у меня есть причины отложить свадьбу, перебила ее Катерина Александровна. Поймите вы, что я должна еще пробыть в приюте, пока там все устроится окончательно. Должна я еще послужить, чтобы не сидеть этот год совсем на шее Александра. Дайте ему самому встать на ноги, дайте мне время подготовиться к новому труду. Мы и без того на его счет живем. Несладко, Катюша, несладко жить на его счет. Как знаешь, за что он дает эти деньги? А тогда сладко бы было, если бы он женился и как батрак один работал бы на нас. Кто же матушка и должен работать, как не муж? И твой отец, когда был молод, работал на семью. Ну, вы знаете, до чего отец-то доработался. А я хочу, чтобы мой муж не один работал. Впрочем, это мое дело. Вас же я попрошу только никого не слушать, ничьих советов не принимать. Вот вы мне целую ночь отравили. Вы у меня сон и спокойствие сегодня отняли. А из-за кого? Под влиянием чьих советов? Это вам дядя нашептал. Тот самый дядя, который знать нас не хотел. Который жил воровством и подлостью. Который не мог сделать своей собственной жены честной женщиной. Которого не уважают даже его дети. Который был бы рад, если бы я... продалась свищеву и благодетельствовала бы из денег этого старика своей родне. И ради этого-то человека вы встревожили меня. Его-то словам вы придаете более значение, чем моим. Стыдитесь, мама. Или не любите вы меня, или не умеете вы любить. Бог вам судья. Катерина Александровна отвернулась к стене. Катюша, Катюша, голубушка, заговорила испуганная, и взволнованная Марья Дмитриевна. Не сердись ты на меня на глупую. Ну, не буду, не буду. Ведь мать я, мать. Ступайте, тихо проговорила Катерина Александровна. Ступайте. Да ты хоть поцелуй меня, родная, хныкала Марья Дмитриевна. Катерина Александровна пожала плечами и холодно поцеловала мать. Она понимала, что между ею и матерью лежала непроходимая пропасть взаимного непонимания. Мать не понимала умных, как она выражалась, слов дочери. Дочь не трогали жалкие слова матери. Мать думала, что каждое примирение выражается поцелуями и чувствительными сценами. Дочь ненавидела эти сцены и сознавала, что примирение только тогда действительно, когда мы убедим противника в справедливости своих убеждений. А пропасть, лежавшая теперь между этими двумя женщинами, должна была делаться все шире и шире. Если явятся очевидные признаки тесной связи Катерины Александровны и Александра Прохорова, что скажет мать? если придется вести борьбу с дядей за его детей, на чьей стороне станет мать? Если нужно будет решиться на какое-нибудь опасное дело, как отнесется к этому мать? Не будет ли она всегда и везде тормозом для семьи? И где же те слова, где те убеждения, где те силы, которые заставили бы Марью Дмитриевну согласиться с мнением дочери? Катерина Александровна... Невольно вспомнила утренний разговор с Александром Прохоровым о неизбежности разлада между людьми разных поколений, разных сословий, разных степеней развития. «Неужели же мне когда-нибудь придется пожертвовать матерью ради того или другого убеждения?» — думалась Катерина Александровне. «Нет, я слишком сильно люблю ее, слабую, беспомощную, жалкую». Разве она виновата, что она не понимает меня? Разве я могу быть причиной ее мучений? Где у меня эти силы? Мое сердце облилось бы кровью, если бы мне пришлось купить хоть что-нибудь ценой ее счастья. Но если нельзя будет иначе сделать, если придется поставить на карту ее счастье и хорошее дело, что тогда? Отступить? Или перешагнуть через преграду?» Катерина Александровна взялась за голову. «Боже мой! Боже мой! Зачем это вечно приходится или ломать себя, или шагать к своей цели через людей? Не оттого ли так трудно идти к цели, что на дороге иногда является преградой дорогие нам личности?» Я, не смущаясь, боролась с Зубовой и Постниковой. Я сама вырывала им яму, и моя совесть спокойна. Но мать, мать, которая лелеяла меня в детстве, которая по своему разумению положила за меня свою душу, нет, никогда не хватит у меня сил перешагнуть через нее.